другие – в достаточной степени сложными. Эти вариации в орнаменте особенно важны для изучающего археологию, поскольку типы оформления могут служить критерием для сравнения посуды в различных культурных сферах, так же, как и для установления взаимоотношений между ними. Подобные различия в орнаменте также служат, как предположительные вехи для хронологической фиксации находок. Поскольку в значительном количестве захоронений неолитического периода были обнаружены человеческие черепа и скелеты, можно получить некоторое представление об антропологическом типе населения этой эпохи. Оказывается, что по крайней мере две расы жили тогда в Западной Евразии. Одна из них – брахицефальная, а другая долихоцефальная. Судя по скелетам, найденным в Херсонской губернии, рост людей, живших там, не превышал 169 сантиметров. Раскопки в киевских провинциях обнаружили кости более высоких людей ростом около 185 сантиметров. Сравнение основных неолитических находок в Евразии дает возможность исследователю видеть различные культурные сферы, существующие на этой территории. Мы должны прежде всего кратко охарактеризовать культуру Анау в Туркестане. Именно в Туркестане основные типы культуры евразийских кочевников встретились и взаимно повлияли друг на друга. Культура... Анау. Стоянка Анау находится близ Мерва. Основная работа по археологическим раскопкам там была проделана в 1903 году американской экспедицией, возглавляемой Пампели. Были изучены три основные культурные слоя. Слой Анау 1 относятся менгеонам к приблизительно 3500 году до нашей эры. Анау 2 представляет период около 2500 года до нашей эры. Анау 3 может датироваться двухтысячным годом до нашей эры. Даже в первый период люди Анау были не только охотниками, но и крестьянами. Ячмень и пшеница являлись основными культурами. Бык и овца были приручены задолго до периода Анау-2, в то время как свинья, коза, собака и верблюд появились лишь в Анау-2. Жилища делались из глиняных кирпичей. Инвентарь каменных инструментов довольно беден, в основном резцы и терки. Посуда, с другой стороны, довольно интересна. Горшки ручной работы и хорошо обожжены. Многие из них окрашены в красный и черный цвет. Орнамент в основном коричневый. Веретёна, найденные во всех слоях, являются свидетельством раннего искусства придения. Следует отметить, что раскрашенная глиняная посуда, схожая с АНАУ, была обнаружена как в Китае, в провинциях Кансю и Хонань, так и на Украине. Трипольская культура. Хвойко. Каменный век среднего Приднепровья. Труды археологических съездов. Съезд 11. Первый том. 1899 год. Его же. Начало земледелия и бронзовый век в среднем Приднестровье. Труды археологических съездов. 13-й съезд. Первый том. 1905 год. Кричевский. Трипольские площадки. Советская археология. 6 -й, 1940 -й год страницы 20 -е, 45 пасек Трипольская керамика москва ленинград 1935 год пасек безвенглинский